Глава 30 «Беги, Оля, беги!» Оля вошла в салон первой. Привычным жестом включила верхний свет. Все же удивительно, что ей, чужому и бесправному человеку, директор выдал даже ключи от салона. Через Тони, правда, напрямую ведь так с ней и не говорил ни разу. «Прости, что опоздала», сказала Оля Тони, сбрасывая пальто за стойкой. «Хорошо, что клиент твой еще не пришел». Знаешь, я много думала, я, наверное, всё же откажусь от работы. У вас здесь хорошо, но всё-таки не для меня». «Да ну...» Тони встал рядом, как-то чересчур близко. И голос странный. Злится, что ли, что он с ней как списанной торбой носится, а она отказывается от такого крутого предложения работать в жемчужине. «Что-то не так?» спросила Оля, кожей почуяв неладное. «Ты бледный какой-то. Над входом звякнул колокольчик. Тони смотрел на неё в упор с жёстким тяжёлым взглядом, которого, отрадясь не было у этого звонкого парня в обтягивающих джинсах. «Там клиент пришёл, наверное», — пробормотала Оля. «Ага, привет! Я вас уже заждался», — ответил знакомый голос. «Вовчик?» — удивилась Оля. «Фух, ну теперь хоть не останется один на один со странным Тони. И какая муха его укусила!» «Ага, он самый!» кивнул бармен, всё подготовил. «Ага», — ответил Тони, не сдвигаясь с места. «Сама пойдёшь или тебя тащить придётся?» Тони вдруг выкрутил ей руки за спину. «Ты чего, придурок? совсем умом тронулся Вова!» «Тут я тут, не кричи!» флегматично заметил Вова, разглядывая дипломы и награды на стене. «Идём уже, Антон!» «Они ведь вместе! Они ведь пара, мать твою!» «Теперь и ты побледнела», — хмыкнул Тони. «Сюрприз! А вот ещё один. Знаешь какой? Я бисексуал, крошка, так что веди себя хорошо, а то я с утра голоден». Вова смотрел на это с кислой физиономией и безразличием в глазах. «Что происходит?» — прошептала Оля. «Какого чёрта? Вова, объясни!» «В машину!» — потянул её тоник к выходу. «И не вырывайся! Лови ключи, Вов, и закрой за нами!» Тони, который оказался обычным Антоном, и так и напрашивалась рифма, вывел ее к припаркованному на обучение автомобилю, крикнул Вове, чтобы тот пошевеливался. Вовчик запрыгнул в машину, но раньше, чем Уля смогла выпрыгнуть через вторую дверь, Антон нажал на автоблокиратор. «Сиди, не дергайся!» — рявкнула Нолли. «Куда мы едем? Что происходит?» «Телефон у нее отбери», — сказал, не оборачиваясь, Антон. Оля посмотрела на Вовчика, который сел рядом с ней на заднее сиденье. «Ты ведь нормальный, Вова! Объясни, что происходит! Что вам надо от меня?» Вова только вздохнул, стрельнул грустным взглядом в спину Антона, а тот бросал хмурые взгляды в зеркало заднего вида. «Так надо, Оль, отдай телефон, пожалуйста!» «Что значит надо, Вова? Что за хрень тут происходит? Куда мы едем?» «К очень влиятельным людям, которым задолжал твой отец!» Вместо Вовы ответил Антон. «Сегодня прямо-таки день сюрпризов, правда, Оля?» «Вова, Вова, какая же ты тряпка!» — крикнул он. «Я теряю терпение. Мне и так, в печенках этот образ мальчика с пальчика». Оля потянулась к сумочке, но на светофоре Антон, перегнувшись, вырвал сумочку из ее рук и швырнул в бардачок. «А при здесь я, мой отец и его долги?» «Хватит уже прикидываться, Оля». «Да она реально не знает», — закатил глаза Вова. «Я же тебе и темы другим объяснял уже». «Да как она может не знать, не верю. Врет она и не краснеет. Правда, Оля?» «Да объясните вы нормально», — взорвалась она. «Объяснять тебе другие люди будут, а моя задача — только привести тебя к ним». «А нормально встретиться нельзя?» «Нет», — отрезал Антон. «Вова, ты работал со мной весь последний год. Объясни мне хоть ты, что происходит». Вова бросал кривые взгляды на сурового Антона. «А ничего тебе Вова не скажет», — хохотнул Антон. «Потому что я ему запретил. Правда, Вовчик? Ты же не хочешь, чтобы я расстроился?» Вова отвернулся к окну. Чёрт подери, парень втёрился в этого Антона по уши, а этот нагло пользуется. Чёрт, попала так попало. «И почему ты именно сегодня решился, Тони? Что изменилось? Мог же давно меня увести «Для тебя я Антон, крошка, а сегодня потому, что одна перелётная птичка наконец-то привезла важные документы», — сказал Антон, выезжая на объездное. Мрачные заборы завода втянулись по обе стороны дороги, и теперь кто первый до тебя доберётся, того и бабки. И первыми стали мы, да, Вовчик? Не зря я тебя терпел столько времени. Тони мерзко хихикнул и прибавил газу. Ни светофоров, ни патрулей, ни знаков не наблюдалось. Город оставался позади. «Твою мать, а ведь всё более чем серьёзно!» А голова всё так же шла кругом. «Какие документы, какие бабки? Я ничего не понимаю. Сейчас тебе всё объяснят», — отмахнулся Тони. «И советую не спорить, а сразу соглашаться со всеми предложениями, а то хуже будет». «Боевиков пересмотрел? Хватит уже угрожать», — проворчал Вова. «Ты для этих людей никто». «Чего?» — Антон повернулся. «Ты попутал, что ли, петушок?» «Строишь из себя крутого!» — продолжал Вова. «А сам шестерка на побегушках. Гонор-то поубавь!» «Слышь ты, че вообще?» — взрывел Антон и обернулся. Машина вильнула, Оля бросила на Вова, а тот только крикнул в ответ. «А то, осел заднеприводной, без меня ничего бы не сделал сам, а сейчас все лавры себе приписываешь». «Ну все, ты попал!» Резко свернув к обочине, Антон вылетел из машины, Вова бросился всем телом к передней панели и заблокировал двери. До Антона дошло, что его провели, он заревел с той стороны двери и врезался плечом в стекло. Вова уже перебрался на водительское сиденье но плечи его поникли. Антон захохотал, демонстрируя выдранные из зажигания ключи. «Сейчас покажу, кто из нас осел с задним приводом!» Глухо крикнул он. В стекло полетел кусок кирпича, Колёное стекло дрогнуло, покрывшись паутиной трещин. «Я открою двери, а ты беги!» — пробормотал Вова. «Я его задержу». «А ты?» «А я? Да какая разница, что будет, Оля?» Вздохнул Вова. «Бежим вдвоём». Вовчик качнул головой, снова посмотрел на Антона, который планомерно уничтожал стекло пассажирской дверцы. От грохота и криков Антона, что он сделает с Вовой, когда доберётся, Оля дрожала крупной дружью. «Это я забрал лицензию, Оль! Это я всё подстроил! Мне так же алёля Я ведь решил, он меня и правда любит! Беги, давай!» Вова кулаком ударил по кнопке и повторил. «Беги!»